Предъявив часовому пропуск, Клюге спустился по щербатым ступеням, ведущим в подвальное помещение тюрьмы. Там пахло сыростью и мышами, запах раздражал и хотелось скорее миновать лестницу, пройти знакомым коридором с сирыми, плохо оштукатуренными стенами, спуститься по еще одной лестнице и открыть двери специального кабинета, где ждал Канихин. Внизу у поворота коридора Еще один вооруженный эссесовец вновь проверил у него пропуск и молча посторонился, пропуская шар фюрера. Вот и дверь. Нажав кнопку звонка, Клюге подождал, пока откроют, и вошел. Около стены стоял длинный стол с аппаратурой. Вертелись катушки, перематывая магнитную ленту. Дежурный оператор, прижав наушники ладонями, прослушивал запись. Сбоку сидел Эрнест Канихин. Увидев вошедшего к коллегу, он приветственно помакал рукой, сложив большой и указательный пальцы в кольцо. «Все?» – снимая фуражку, полуутвердительно спросил Клюге. «Болтают!» – равнодушно отозвался Канихин, затянувшись сигаретой. «Чего им еще делать?» Подвинув свободный стул, Клюге присел рядом с оператором и взял свободную пару наушников. «Не выйдет отсюда никто, а помирать мне теперь еще страшнее будет!» Донесся до него тихий голос. «Теперь и я стану мучиться, что не могу передать». «Это молодой?» Откладывая наушники, спросил клюге у оператора. Тот кивнул. Все так же крутились большие бобины с пленкой, шелестел на записи голос узников камеры смертников. «Чертовски плохо слышно», приминая в пепельнице окурок доверительно пожаловался Канихин. Шепчутся подлецы ползает, как в уши, из угла в угол нар. не сидится им на одном месте. А микрофоны не могут все уловить. Клюги задумчиво побарабанил пальцами по крышке стола, наблюдая за оператором, менявшим кассеты на аппарате. Техника еще не совершенна, но она во многом помогает в работе. Однако, как и прежде, приходится больше полагаться на людей. «Люди, люди...» С этой и с той стороны, со своими заботами судьбами, планами и мечтами. Всем им чего-то надо. Куда-то они стремятся, чего-то хотят. И столько приходится потратить сил, пока загонишь их в заранее предназначенную запотню. Утомляет. Но уж коли загнали, то пусть не думают вырваться. «Ничего». Он потер лицо ладонями. «Технику страхуют». Устал я, Эрнест, плохо сплю, да еще стоит дурацкая погода. Слишком рано начинается весна, слякоть, ветер, сырость. Как ты тут выдерживаешь в этом подвале? Не схватил ревматизм? Я выхожу подышать, ухмыльнулся Канихин. Да и потом скоро конец. Э, -э, -э, -э" отмахнулся Клюгин. Когда кончится одно, обязательно начнется что-нибудь другое. Я сейчас поднимусь в кабинет начальника тюрьмы и прикажу привести туда барсука. Если выяснится, что дело действительно идет к концу, то распорядись освободить второй коридор. «Да, я позвоню», – кивнул на внутренний телефон Эрнест. «Хорошо бы закончить с этим поскорее. Надоело. Как только ребята здесь сидят месяцами». Он небрежно похлопал по плечу оператора, ответившего ему бледной улыбкой, поглощенный прослушиванием и записью, не снимавший наушников. Он не слышал, о чем говорят. «Там чисто», – показал пальцем на потолок клюги. «Проверено», – заверил Канихин. «Батареи парового отопления давно срезаны. Печи в камере разобрали еще поляки, а парашу просто выставляют за дверь. Противно». Но ребятам каждый раз приходится ее всю проверять, чтобы не спрятали записок. Вот уж у кого дерьмовая работа. Итак, кругом дерьмо! Скривил губы Клюги. Хорошо по трубам они не могут перестукиваться. А стены. Стены! фыкнул Эрнест. Наверху крыша, под ними следственный кабинет. С одной стороны, камеры лестничной марш, а с другой склад тюремного имущества. Кроме того, из их отсека вывели всех заключенных и за каждым, отправляемым на допрос из камеры, внимательно следят, чтобы не попытался что-либо сказать, крикнуть или бросить записку. Можешь не волноваться. И я уже подробно докладывал обо всем оберфюреру. Клюге тяжело поднялся, надел фуражку, немного постоял о чем-то, раздумывая, но, видимо, приняв решение, направился к выходу. У двери он обернулся. «Не забудь про второй коридор!» Канехин сделал обиженное лицо и снял трубку внутреннего телефона. Хлопнула тяжелая дверь, и Клюги отправился в обратный путь из подвала.